Джеймс Макферсон, 1736-1796 годы. Шотландский поэт и собиратель гельских песен и рукописей. В 1760 году издал анонимно сборник отрывки старинных стихотворений, собранных в Горной Шотландии и переведенных с гельского языка. за которым последовали Фингал, 1762 год, и Тимора, 1763 год. Позже все три сочинения были объединены под общим названием «Сочинения Осяна, сына Фингала», переведенные из гельского языка Джеймсом Макферсоном, 1765 год. В этих поэмах Кельтский бард третьего века, Осян, воспевает своего отца Фингала, властителя страны Морвен в Шотландии. Вскоре знаменитый критик Сэмюэль Джонсон подверг сомнению подлинность поэм. Исследования ученых-кельтологов XIX века показали, что из кельтского эпоса Макферсон заимствовал лишь имена своих героев и отдельные сюжетные подробности, а основными источниками поэм были Илиада, Одиссея и библейские легенды. Сочинения Осяна представляют собой сентиментальные лирические поэмы в духе сред романтизма, где внешние события не играют существенной роли, а служат лишь фоном описания душевных переживаний героев. Осян, песнь кольмы. Ужасна ночь, а я одна здесь на вершине одинокой. Вокруг меня стихий война в ущелье горы высокой. Я слышу ветра свист глухой, Здесь по скалам с горы крутой Стремится вниз поток ревучий. Ужасно над моей головой Гремит перун, несутся тучи. Куда бежать? Где, милый мой? Увы, под бурею ночною Я без убежища одна. Блесни на высоте луна, восстань, явись над горою. Быть может, благодатный свет меня к Сальгару приведет. Он верно ловлей изнуренный, своими псами окруженный, В дубравель в степи глухой, сложивший с плеч свой лук могучий, С опущенную тетевой, и, презирая громы и тучи, Ему знакомый буревой, лежит на мураве сырой. Или ждет он на горе пустынной, доколе не наступит день, И не рассеет ночи длинный Ужасней гром, ужасней тень. Сильнее ветра завыванье, Сильнее волн седых плесканье И глаза друга не слыхать. О, верный друг, сальгар мой милый, Где ты? Ах, долго ль мне унылой Среди пустыни сей страда Вот дуб, поток обрек дробимый, Где ты клял с сада ночи быть, И для тебя мой кров родимый, И брат любезный мной забыт, Семейства наши знают мщенье, Они враги между собой. Мы не враги, Сальгар, с тобой, Умолкни, ветер, хоть на мгновенье, Остановись, поток седой». Быть может, что любовник мой Услышит голос им любимый. Сальгар, тебя здесь кольма ждет, Здесь дуб, поток обрек дробимый, Здесь все, лишь милого здесь нет. Перевод Дмитрия Владимировича Веневитиновым Винни Дмитрий Владимирович, 1805-1827 годы. Поэт-романтик, один из основателей московского литературно-философского кружка, получившего название «Общество Любомудрия», основан в 1823 году. Стихотворные переводы из латинских, французских и немецких поэтов Центральное место среди которых занимал Гёте. Органически входили в его собственную философскую лирику. Песни Кольмы представляют собой стихотворное переложение Макферсоновского оригинала, написанного ритмической прозой. Такие переложения осяновских поэм были распространены в начале XIX века в России и в других европейских странах. Кольна. Подражание Ассиану. Фингал послал Тоскарам воздвигнуть на берегах источника кроны памятник победы, одержанный им некогда на семь месте. Между тем, как он занимался сим трудом, Карул, соседственный государь, пригласил его к пиршеству. Тоскар влюбился в дочь его, Кольну, Нечаянный случай открыл взаимные их чувства и осчастливил Тоскара. «Источник быстрый, Коломоны, бегущий к дальним берегам, я зрю твои взмущенные волны». Потоком мутным по скалам При блеске звезд ночных Сверкают сквозь дремлющий пустынный лес, Шумят и корни орошают Сплетенных в темный кров древес. Твой мшистый брег любила кольно, Когда по небу тень лилась, Ты зрел, когда в любви невольно Здесь другу кольно отдалась. чертогах сельмы, царь могущий Тоскару юному вещал. Гряди во мрак лесов дремучих, где крона катит черный вал, шумящий, прохлажден осиной, там ряд является могил, там с верной храброю дружиной полки врагов я расточил». И много-много сильных пала, Их гробы черный вран стрижет. Гряди, и там, где их не стало, Воздвигни памятник побед. Он рек, и в путь безвестный дальний Пустился с бардами тоскар. Идет во мгле ночи печальный вечерний хлад, в полдневный жар Денница красная выводит Золотое утро в небеса И вот уже Тоскар подходит К местам, где в темные леса Бежит седой источник кроны И кроется в долины сонны Воспели барды гимн святой Тоскар Обломок гор кремнистых усильно мощной рукой Влечет из бездны волн сребристых И шумом на высокий брег В густой дикий злак поверг. На нем повесил черный латы, Покрытый кровью предков меч, И круглый щит, и шлем пернатый, И обратил он камню речи. Вещай, сын шумного потока, О храбрых поздним временам. Да в страшный час, как ночь глубоко В тумане ляжет по лесам, Пришлет с дорогой утомленный, Возлегший под надежный кров, Воспомнит веки отдаленные В мечтанье сладком легких снов. С рассветом алые деницы Лучами солнца пробуждён, Он узрит мрачные гробницы И грозным видом поражён, Вопросит сын иноплеменный, «Кто памятник воздвиг надменный?» И старец летами согбен сагбен речёт, «Тоскар наш незабвенный!» Герой умчавшихся времен. Небес сокрылся вечный житель, Заря потухла в небесах, Луна в воздушную обитель Спешит на темных облаках. Уж ночь на холме, берег кроны С окрестной рощей заснул. Владыка сильный Коломоны И на племенных друг Карул Призвал морвенского героя в жилище кольны молодой Вкусить приятности покоя и пить из чаши круговой. Близ пепелище все воссели, Веселье барды песнь воспели, И в пене кубок золотой кругом несется чередой — Печален лишь пришелец Лоры. Главу ко груди преклонил, Задумчиво он страстный взоры На нежну кольну устремил, И тяжко грудь его вздыхает, В очах веселье блеск потух, То огонь по членам пробегает, То негою томится дух, Тоскует, тайне ощущая волнение сильное в крови, На юны прелести взирая, Он полну чашу пьёт любви. Но вот уж дуб пристал дымиться, И тень мрачнее становиться, Чернеет тусклый небосклон И царствует в чертогах сон. Рдеет ночь заря багряна, Лучами солнца возжена тяга, Прид ней злотится твердь румяна, таскар покинул ложе сна. Быстротекущий Коломоны Идет по влажным берегам, Спешит узреть долины Кроны И внемлет плещущим волнам. И вдруг из сенитемной рощи, Как в час весенней полунощи, Из облак месяц золотой Выходит ратник молодой. Меч острый на бедре сияет, Копье десницу вооружает, Надвинут на чело шелом, И гибкий стан покрыт щитом, с Зарею латы серебрятся Сквозь утренний в долине пар. «О, юный ратник!» — крек Тоскар, «С каким врагом тебе сражаться? Ужель и всей стране война Обогрит ручьев струистые волны? Но все спокойно, тишина — крест жилища нежной кольны. Спокойны дебри коломоны, Цветет отчизны край золотой, Но кольна там не обитает, И ныне по стезе глухой Пустыню с милом протекает, Пленившим сердце красотой. Что рёк ты мне, молодой воитель, Куда сокрылся похититель, Падай мне щит твой!» И таскар приемлет щит, пылая мщеньем. Но вдруг исчез с геройства жар, Что зрит он сладким восхищеньем. Не в силах в страсти воздохнуть, Пылая вдруг восторгом новым, Лилейна обнажилась грудь Под грозным дышуще покровом. Тыль это возопил герой и на рукой дрожащий С главы снимает шлем блестящий и кольну видит пред собой. Перевод Александра Сергеевича Пушкина